Глава 41. Новый друг. Через два дня, понедельник, 28 февраля 2022 года, 11.00. Ждана. «Натан, милый, это ты?» — спрашиваю через дверь, а потом все же догадываюсь заглянуть в глазок. «Не совсем Натан?» — отвечает мелодичный женский голос. «Вижу на лестничной клетке ту самую блондинку, которая подходила ко мне на вечеринке». В ее руках большая белая коробка. открывая дверь. «Привет, если ты к Натану, то его нет». «Вот отлично», — отвечает она и без приглашения заходит в квартиру. «Ты Кира», — напоминает она. «Да, да, Кира, ты пришла за чем-то конкретным?» «Ага», — кивает она и снимает с коробки крышку. Под ней оказывается удивительно красивый торт в форме божьей коровки. «Я пришла извиниться». «Извиниться?» — хмурил лоб. «У меня разное в жизни бывало, но чтобы люди ходили друг к другу в гости с извинениями и тортами за один смешок? Нет, такого точно доселе не случалось». «Да, вышло ужасно неловко!» Кира вручает мне торт и снимает шубу. «Кирилл мне потом все рассказал. У вас такая милая история любви, но очень романтичная». «Романтичная история?» — недоверчиво переспрашиваю. «Ну да, горы, ночь вдвоем, исчезновение, поиски. Ты же пригласишь меня на чашку кофе? Так хочется поболтать?» С удивлением ловлю себя на мысли, что мне поболтать с этой дамочкой тоже очень хочется. «Пойдем?» — зову ее на кухню. «Ты пьешь натуральный?» «Да, крепкий, черный, без сахара. Но можно ложечку ликера, если есть». «Есть». «Так что там тебе рассказал Кирилл?» Пока варю кофе, моя неожиданная гостья рассказывает про мое спасение и ночь в горах, про то, как Натан потом переживал, что не смог меня разыскать, как я оказалась ему призраком, как он нанял человека для того, чтобы нарисовать мой портрет. «У него где-то должен быть этот рисунок. Я удивлена, что он его тебе не показал». «Не показывал, даже не упоминал», — подмечая про себя. «Такая невероятная история любви!» «А я тут со своими смешками», — заканчивает тираду Кира. «Да, история невероятная, но любви ли?» «Лично я сомневаюсь. Скорее уж чьей-то неуемной похоти. Точнее, не чьей-то, а Натана. Ладно, не только его, наши общие, поскольку во мне она тоже имеется, причем в больших количествах». «А как вы в итоге нашли друг друга?» — спрашивает Кира. И этот ее вопрос заставляет меня поперхнуться кофе. Натан просил меня молчать про аукцион. Хотел, чтобы для посторонних мы были обычной парочкой, поэтому озвучиваю заранее придуманную нами ложь. Случайно встретились на вечеринке. И уже не расстались, мечтательно тянет Кира. Просто невероятно. Иногда людям достаточно пары фраз, чтобы решить быть вместе, пожимая плечами. Даже не соврала, у нас с Натаном так все и было. Не зацепи я его эго, ни за что не раскошелился бы на аукционе. По крайней мере, это казалось мне логичным вплоть до сегодняшнего дня. Кстати, мне уже давно стало понятно, что мой ухажер совсем не так богат, как романы или мои прошлые джентльмены, и не в его стиле расшвыриваться подобными суммами. Кроме того, раньше он вряд ли пользовался услугами подобного рода. «Если учесть новые данные, получается, я была не права в своих выводах? Дело-то в остром интересе к моей персоне, а совсем не в его раненом эго. Точнее, не только в нем. Гонялся за мной не одну неделю, искал, думал обо мне. И это после одной единственной ночи? Господи, везет же мне на одержимых психов!» «Впрочем, каждый бы такого психа, как Натан» и мир стал бы в разы прекраснее. Вот же скрытный тип. С другом, значит, поделился, а мне ни слова. Вроде бы последнее должно меня разозлить, но никакой злости не чувствую, зато положительных эмоций море. До чего же приятно знать, что человек, который тебе не безразличен, о тебе думает. В душе сразу рождается столько счастья, что хоть кастрюлями его оттуда черпай меньше не станет. Расцветая лучезарная улыбкой, Акира продолжает. «Любовь — это прекрасно. Я очень рада, что у Натана появилась постоянная девушка, и мне бы хотелось с тобой подружиться». «Подружиться?» — переспрашиваю, нахмурив лоб. «Уж очень неожиданно для меня ее предложение». «Ух уж эти богатенькие дамочки! Полжизни гадают, куда себя приткнуть!» «Не хочу скрашивать ей досуг, мусолить, ненужные мне сплетни». «Лучше буду наслаждаться свободой». Но тут Кира выдает нечто, к чему не могу не прислушаться. «Просто Натан для нас человек особый. Он крестный отец наших с Кириллом детей, считай семья. А семья ведь должна держаться вместе. У меня вот своей семьи нет, только муж, дети, пара подруг и Натан». И столько скрытой боли в словах этой ванильной блондинки, что мое сердце невольно сжимается. «Я тоже сирота», — шепчу тихонько, но она слышит, берет меня за руку, крепко сжимает. «Ладно, давай не будем о грустном, а то я в последнее время такая чувствительная, еще раз плачусь, а мне ехать по делам», — качает она головой. «Не будем», — соглашаюсь. «А чем ты занимаешься?» Она так резко меняет тему, что снова умудряюсь поперхнуться кофе. «В каком плане?» «В профессиональном». Она так наивно хлопает своими длиннющими ресницами, что у меня рука чешется ее стукнуть. Хотелось бы мне гордо и с чувством ответить на этот вопрос. Но профессии моей теперь вряд ли можно гордиться. Для меня это больная тема. Но не всегда же я была всего лишь лотом на аукционах. Раньше я занималась продвижением товаров в соцсетях. Сейчас временно не удел. а тянет гости. «Это интересно. Я недавно создала группу для своей новой фирмы». «У тебя есть фирма?» «Да», — гордо кивает Кира. «Дизайн интерьеров. Называется «Семицветик». Группа по тематике. Давай покажу». Она достает телефон, недолго водит пальчиком по экрану, а потом протягивает мне. Там красочный баннер, несколько статей по теме. На этом, пожалуй, и все. Даже товаров никаких нет. Как по мне, над группой еще трудится и трудится. И подписчиков там, на секундочку, всего три. Красиво. Как можно более искренне улыбаюсь, возвращая ей телефон. Да ладно, я же понимаю, что ничего в этом не понимаю, прости за тавтологию, смеется она. В смысле, не в дизайне, а в ведении групп. В дизайне как раз разбираюсь. Найми СММ-специалиста и всего-то. «Обязательно?» кивает она. Как только заполучу на это денег, так сразу. Хочу взять кредит на развитие фирмы. А пока у меня есть только сайты и группа, на продвижение которой ноль рублей. Как же так вышло? У тебя же муж владелец фирмы, где работает Натан. Владелец не он, а его отец, уточняет Кира. Ну да, ты права, он у меня состоятельный человек. Но денег не дает. Дает, даже пихает. Но я не беру, не хочу быть ему обязанной в этом плане. Личные работы должны находиться отдельно. Я хорошо выучила этот урок. К тому же я хочу специализироваться на обустройстве детских заведений, адаптировать их под нужды малышни. Взрослые зачастую не имеют ни малейшего понятия о том, что на самом деле нужно их чадам, что поможет их развитию, что навредит. Но, как ни крути, это не самые востребованные ниши. «И я не хочу слушать нравоучения мужа по этому поводу. Хочу спокойно работать над тем, что нравится. Идейное, значит...» «Посмеиваюсь». Кира с самым серьезным видом кивает. «А я вдруг ловлю себя на мысли, что с удовольствием занялась бы планом продвижения для этой группы, а заодно контент планом и оформлением. Вот прямо сейчас. Я, конечно, многое подзабыла, да и изменилось все в соцсетях уже 20 раз». Но кое-что все еще могу, к тому же, если как следует покопаться, посмотреть новые тренды. Так, Натан сегодня работает допоздна, у Ани целый день занятия, а значит, у меня куча времени. Раз такое дело, найми в качестве СММ-специалиста меня. Предлагаю неожиданно для себя самой. Точнее, сделай админом группы, а я поколдую, посмотрим, что получится». «Тебе это будет интересно? Ведь бюджет — ноль рублей!» — хмурит брови Кира. «Ты недооцениваешь ноль!» — улыбаюсь в ответ. «С нолем тоже можно кое-что сделать!»